Глава четвертая Тридцать два человека, гремячинский актив и беднота, дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника. «Я, товарищи, сам рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша коммунистическая партия и рабочий класс, Чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? За тем, что жить так дальше, ну, невозможно же. С хлебом трудности от того, что кулак его гноит в земле. У него с боем хлеб приходится брать. А вы и рады бы сдать, да у самих маловата. Средняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь, надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может выручить. Факт «Я не знаю, сколько у вас на дону вспахивают одним плугом за осень под зябь. С ночи до ночи держи за чипиги и десятин двенадцать до зимы подымешь». «Хо, двенадцать. А ежели крепкая земля?» «Чего вы там толкуете?» — пронзительный бабий голос. «Плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков. А откель они у нас?» «Есть, да и то не у каждого». Какая-то пара за а то всё больше на быках у каких сиськи, это у богатых, Им и мы ветер в спину. Не об этом речь. Взяла бы подол в зубы, да помолчала, чей-то хриповатый басок. Ты с понятиями жену учи, а меня нечего. А трактором Давидов выждал тишины, ответил. А трактором хотя бы нашим путиловцам При хороших, знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать тоже 12 десятин. Собравние ахнуло. Кто-то потеряно проронил: "Эх, мать. Вот это да. На таком шарипце бы попахаться". Зависливый с высвистом вздох. Давидов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал: Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и средняку одиночке купить трактор слабо. Кишка танка. Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться бытракам, бедникам и среднякам. Трактор такая машина, вам известно, что гонять его на малом куске земли дело убыточное, ему большой гон надо. Небольшие артели тоже пользуют от них как от козла молока. а ж не к того меньше. Веско бухнул чей-то бас из задних рядов. Значит, как быть? продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику. Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды. Товарищ Ленин перед смертью что говорил? Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. иначе ему труба, кулак-вампир его, засосет в доску. И вы должны пойти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно мелкого, слабосильное, и дела его через это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на мельницу, Славом, никакая не вода, а один убыток от него. Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастёт средняцкая. Погоди. Перебью трошки. Поднялся канапатой и неправыми глазами дёмка Ушаков, бывший одно время членом товарищества. Проси слово, тогда и гутарь. Строго внушал ему нагульно сидевший за столом рядом с давыдовым и андреем размётным. Я и без просьбу скажу, отмахнулся дёмка и скосил глаза так, что казалось, будто он одновременно смотрит и на президиум, и на собравшихся. А через что извиняюсь, превзошли в убыток и советской власти в тягость? Через за что спрашиваю я вас, жили вроде на хлебников у кредитного товарищества? Через любушку председателя Тоза, через аркашку Минка. Прешешь, как элемент. Петушины кинорог из задних рядов, и аркашка, работая локтями, погрёбся к столу президиума. Я докажу! У побледневшего Дёмки глаза съехались к переносице. Не обращая внимания на то, что размётнув, стучит масляковатым кулаком, он повернулся к аркашке. Не открутишься! Не через сто превзошли мы в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену? А за элемента я тебя припрегну по всей строгости. Бугая на мотоциклетку, не спрашиваясь, менял, сменял. Ей соватых курей, кто выдумал менять на? Опять же брёшешь, на ходу оборонялся Аркашка. Трёх валухов и не телю за точанку, не ты уговорил сбыть? Купец в вз... носом. Кто та? торжествовал Демка. «Остепенитесь, что вы, как качета сходитесь!» — уговаривал Нагульнов, а мускул щеки уже заходил у него ходуном под покрасневшей кожей. «Дайте мне слово по порядку!» — просил пробившийся к столу Аркашка. Он уже было забрал в горсть русую бородку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его. «Кончу я, а сейчас, пожалуйста, не мешай!» «Так вот!» Я говорю, товарищи, только через колхоз можно Да ты нас не агитируй. Мы с патрохами в колхоз пойдём, перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери. Согласен с колхозом. Артели мы батьку хорошо бить, только хозяйствовать умно надо. Крики заглушил тот же Любишкин. Он встал со стула, снял чёрную угрюмейшую папаху и высокий кряж в плечах заслонил дверь. Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? Мы её в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не ситнулось. Мы знаем, что такой колхоз, и пойдём в него. Дайте машины! Он протянул порепавшуюся ладонь. «Трактор, штука, слов нет. Но мало вы, рабочие, их наделали. Вот за это мы вас поругиваем. Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках одной рукой погонять, другой слезы утирать, можно и без колхоза». Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизнью. А то первые годы как при старом режиме. Плати налоги, живи как знаешь, а РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое. Ходи за плугом, у кого есть, что в плуг запрягать. А у кого нечего? С длинной рукой по церковь, либо с деревянной иглой под мост партняжить. Воротники советским купцам, да, кооперативщикам пристрачивать. Землю дозволили богатым в аренду сымать, работников им дозволили нанимать. Это так революция диктовала в 18-м году. Глаза вы ей закрыли. И когда говоришь, за что ж боролись, то служащие, какие пороху не нюхали, над этим словом насмехаются, а за ними строит хахоньки всякой белой сволочь. Нет. Ты нам зубы не лечи. Много мы красных слов слыхали. Ты нам машину давай в долг или под хлеб, да не букарь там, а ле запашник, а добрую машину. Трактор, про какой рассказывал, давай. Это я за что получил? Он прямо через колени сидевших на лавках зашагал к столу, на ходу расстёгивая рваную мотню шоравар, а подойдя, загалил подол рубахи, прижал его подбородком к груди. На смоglmм животе и бедре Покорно обнажились стянувшие кожу страшные рубцы. — За что получил аж камелки кадетского гостинца? — Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил! — возмущенно и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдовая Анисия. — А ты бы хотела? — Демка презрительно скосил на нее глаза. — Молчи, тетка Анисия! Мне тут стыду нету! свои ранения рабочему человеку показать. Пусть чай глядит. Затем, что ежели дальше так жить, мне один черт нечем будет всю эту музыку прикрывать. Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж и не ходи, напужаешь до смерти. Позади заигогокали, загомонили. Но Любишкин повел кругом суровым глазом, и опять стало слышно, как с тихим треском Горит в лампе фитиль. Видно, воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые лучше меня жили. Чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком. Так, товарищ рабочий. Ты, Макар, мне не мигай. Я раз в году говорю, мне можно? Продолжай. Да выдывки внул головой. Продолжаю. Я сеял в нынешний год 3 десятины пшеницы. У меня трое детишек, сестра Колека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба размётнув. Сдал. Да ты не шуми. Нет, буду шуметь. А кулак, Фрол рваный, зы его душу. Ну-ну, нагульно взстучал кулаком. Фрол рваный, свой план сдал? Нету? Так его суд аж трохавал. И хлеб взяли. Вставил размётнув. блистея отчаянными глазами и с видимо наслаждением слушая Любишкина. "Тебя бы сюда, тихохода", вспомнил Давыдов, секретарь райкома. "Он опять на этот год будет фролом Игнатичем, а весной опять придёт меня наймать". И кинул под ноги Давыдову чёрную папаху. "Чего ты мне говоришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте, тогда пойдём". Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство. А то всё разговоры до да разговоры кулака уничтожить, а он растёт из года в год как лопух, и солнце нам застит. Отдай нам Фролово имущество, а аркашка минок на него иноплан выменит. Ввернул Дёмка. Ох-ха-ха-ха-ха. Это он в раз Будьте свидетелями наскорбления. Тьу, слушать не даёшь. Цыц. Что на вас, черти? Чуру нету. А ну тише. Давыду на силу удалось прекратить поднявшийся шум. В этом и есть политика нашей партии. Что же ты стучишь, ежели открыто? О ничто жить кулака как класс и мощство его отдать колхозам факт. И ты, товарищ партизан, Напрасно шапку под стол бросил. Она ещё в голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть. Кулака терпели мы из нужды. Он хлеба больше, чем колхозы давал. А теперь наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал: "Уволить кулака из жизни, отдать его имущество колхозам". А машинах ты всё плакал. Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на поправку. Это как? Слыхал ты об этом? Так чего ж ты бузу трёшь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперёд хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего ж ты смеёшься? Так-так. Пошёл Любишкин задом наперёд. Хо-хо! Так мы же с дорогой душой в колхоз! Это он насчёт хомута подъехал. Хоть нынче ночью. Записывай зараз. Кулаков громить ведите. Кто записывается в колхоз? Поднимай руки, предложил Нагульнов. При подсчёте поднятых рук оказалось 33. Кто-то обеспамятив поднял лишнюю. Духота выжила да выдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи. Улыбаясь, выжидал Тихомирия. Сознательность у вас хорошая, факт. Но вы думаете, что войдёте в колхоз и всё? Нет, этого мало. Вы, беднота, опора советской власти. Вы, гидрёно-зелёные, и сами в колхоз должны идти, и тянуть за собой качающуюся фигуру средняка. А как ты его потянешь, если он не хочет? Что он, бык, что ли? Взнелегал и веди, спросил Аркашка Минок. Убеди, какой же ты боец за нашу правду, если не можешь другого заразить. Вот собрание завтра будет, сам голосуй за и соседа-середняка уговори. Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление к высылке их из пределов Северо-Кавказского края или как? Подписываемся под корень их. — Нет, уж лучше с корнем, а не под корень, — поправил Давыдов и к Разметному. — Огласи список кулаков. Сейчас будем утверждать их к раскулачиванию. Андрей достал из папки лист, передал Давыдову. — Фрол Дамасков! Достойен он такой пролетарской кары! Руки поднялись дружно, но при подсчете голосов Давыдов обнаружил одного воздержавшегося. Не согласен? Он поднял покрытые потные испарины брови. "Воздерживаюсь", коротко отвечал не голосовавший, тихий с виду и неприметного обличья казак. "Почему такое?" выпытывал Давыдов. "Потому как он мой сосед, и я от него много добра видал. Вот и не могу на него руки поднимать". "Выйди с собрания зараз же", приказал нагульн вздрагивающим голосом, приподнимаясь словно на стременах. "Нет, так нельзя, товарищ Нагульнов", строго прервал его Давыдов. "Не уходи, гражданин. Объясни свою линию. Кулак дамасков по-твоему или нет?" "Я этого не понимаю. Я не грамотный и прошу уволить меня с собрания". "Нет, не ты уж нам объясни, пожалуйста. Какие милости от него получил?" Всё время он мне пособлял. Быков давал, семена ссужал. Мало ли? Но я не изменяю власти. Я за власть. Просил он тебя за него стоять. Деньгами могу рычил хлебом? Да ты признайся, не боишьсь, вступил в разговор Размётнов. Ну, говори, что он тебе сулил? И неловко от стыда за человека и за свои огалённые вопросы улыбнулся. «А может, и ничего. Ты почем знаешь?» «Брешешь, Тимофей! Купленный ты человек, и выходит под кулачник!» — крикнул кто-то из рядов. «Обзывайте, как хотите, воля ваша!» Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил. «Ты за советскую власть или за кулака?» «Ты гражданин, не позорь бедняцкий класс!» Прямо говори собранию, за кого ты стоишь? Чего с ним возжаться? возмущённо перебил Любишкин. Его же бутылку водки совсем с гунями можно купить. Но тебя, Тимофей, аж не глазами больно глядеть. Не голосовавший Тимофей Борщёв под конец, сделанным смирением ответил: Я за власть. Чего привязались? Тьмность моя попутала. Норуку при вторичном голосовании поднимался с видимой неохотой. Давыдов коротко черкнул в блокноте: Тимофей Борщёв, затуманенный классовым врагом, обработать. Собрание единогласно утвердило ещё четыре кулацких хозяйства. Но когда Давыдов сказал: "Тиит, Бородин, кто за?" Собрание тягушно промолчало. Нагульнов смущённо переглянулся с размётновым. Любишкин попах и стал вытирать мокрый лоб. Почему тишина? В чём дело? Гавыдов, не доумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевёл взгляд на нагульного. Вот в чём, начал тот нерешительно. Этот Бородин по уличному титок моего зовём. Уместишь с нами в восемнадцатом году добровольно ушёл в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко, имея и раны и отличия, серебряные часы за революционное прохождение. Служил он в Думенковском отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул. Зубами, как кобель в падлу вцепился в хозяйство, возвернувшись домой. и начал богатеть, несмотря на наше предупреждение. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пар быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестей, и все ему было мало. Начал нанимать работников — по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный паровой двигатель — и начал ладить муслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, плохо жрет, и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки, да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в совет, стыдили страшным стыдом, говорили «брось, Тит, не становись нашей дорогой советской власти поперек путя». Ты же за неё страдалицы на фронтах против белых был, Нагульнов вздохнул и развёл руками. Что можно сделать, раз человек ошатанел? Видим, поедает его собственность. Опять его призовём, вспоминаем бои и наши общие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперёк пути, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции. Ты, короче, нетерпеливо попросил Давыдов. Голос нагульно дрогнул и стал тише. Об этом нельзя, короче. Это боль такая, что с кровью. Ну, он, то есть исток, нам отвечает. Я исполняю приказ советской власти, увеличиваю посев, а работников имею по закону. У меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем. Всё у меня есть. За это я и воевал. Да и советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы, портфельщики, я вас в упор не вижу. Когда о войне и наших вместе перенесённых трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверкнёт слеза, но он не даёт ей законного выхода, отвернётся. Насталит сердце и говорит, что было, то бы льем поросло. И мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры, и они понимают, раз предал, значит враг, и никакой к тебе пощады. А ты все же покороче. Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он до сих в таком виде работника в правдрасчёл. Ну, так в чём же дело? Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульного, но тот прикрыл глаза короткими сожжёнными солнцем ресницами отвечал. Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом дорогом времени Тит Бородин. Нынешний кулак. Давыдов сжал губы, потемнел. Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан, честь ему за это. Кулаком стал, врагом сделался, раздавить. Какие тут могут быть разговоры? Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслену не взводи. Кто за то, чтобы Бородина раскулачить? Давыдов обвёл глазами Реды. Руки не сразу в разбой, но поднялись. После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать. А завтра уж квартиру вам найдём, сказал он усмехнувшись, выходя из тёмных синей совета. Они шли рядом по хрусткому снегу. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко заговорил: Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплош надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней с мальства ненависть. Всё зло через неё. Правильно писали учёные товарищи Маркс и Энгельс. А то и при советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, южат, пихаются из-за этой проклятой заразы. А раньше что было? При старом режиме Страшно вздумать. Мой отец был зажиточным казаком, имел 4 пары быков и 5 лошадей. Посев у нас был огромный, 60-70 и доста десятиен. Семья была большая, рабочая, сами управлялись. Да ведь вздумать, трое женатых братьев у меня было. И вот ваньзилши в память мне такой случай, те из чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила несколько гнёзд картошки. Мать увидала её, ухватив кружку вару из чугуна и говорит мне: "Гони её, макарка, а я остану за калиткой". Мне тогда было лет 12. Ну, конечно, погнал я эту несчастную свинью. Мать на неё и плескание варом. Так у ней щетины задымилось. Время летнее, завеличь уж свиньи черви дальше больше и сдохла свинья сосед злобу же тоил а через неделю у нас в степи сгорело 23 катны пшеницы отец уж знал чьих это рук дело нестерпел подал в суд да такая промеш них завелась вражда зрить один одного не могут чуть подопьют и драка лет 5 сутяжились и дошли до смертного случая. Соседского сына на Масляную нашли на губнах убитого. Кто-то вилами пронзил ему грудь в скольких местах. И кой почем я догадался, что это моих братов дело. Следствие было, убийцев не нашли. Составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры ушел от отца в работники. попал на войну. И вот лежишь бывало, бьёт по тебе немец тяжёлыми снарядами, дым чёрный с землёй к небу летит. Лежишь, думаешь: за кого же, за чью собственность я тут страх и смерть принимаю? А самому от обстрела хочется в гвоздь обратиться, залез бы в землю по самой шляпку. Эх ты, родная мамунюшка, газы нюхал, был отравленный Теперь как чудок на гору идти. Опышка берёт. Кровь в голову шибнёт, не сойду. Умные люди и шон на фронте подсказали. Большевиком вернулся. А в гражданскую, ох, и рубил гадов беспощадно. Контузило меня под косторной. Потом зачело припадками бить. А теперь вот этот знак. Нагульно вложил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки. От него мне зараз теплей становится. Я зараз, дорогой товарищ, как в дни гражданской войны, как на позиции, в землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Всё ближе к мировой революции. Тита Бордина ты близко знаешь. Шагая раздумчиво спросил Давыдов. «Как же, мы с ним друзья были. Но через той разошлись, что он до крайности приверженный к собственности. В двадцатом году мы с ним были на подавлении восстания в одной из властей Донецкого округа. Два эскадрона и Чон ходили в атаку. Чон — части особого назначения, организованные для борьбы с остатками «Донос». контрреволюции и бандитизмом. Много заслободой оказалось порубанных охлов. Титок ночью заявился на квартиру, вносит в юки в хату, тряхнул их и высыпал на пол восемь отрубленных ног. "Что рел ты такую твою?" говорит ему товарищ. "Удались зараз же с этим", а Титок говорит ему. "Не будут восставать с б... А мне четыре пары сапог сгодятся, я всю семью обую. Оттаял их на печке и начал с ног сапоги сдирать. Распорит шашкой шов, на глинище стянет. Голые ноги отнёс, зарыл в стог соломы. Похоронил, говорит. Если б тогда мы узнали, расстреляли бы как гада, но товарищи его не выдали. А после я пытал, верно ли это? Верно, говорит. Так снять не мог, но морози одубели ноги-то. Я их и пать тяпал шашкой. Мне, как чеботарю, прискорбно, что добрые сапоги в земле сгниют. Но теперь, говорит, самому ужасно. Иной раз даже ночью проснусь, прошу бабу, чтобы к стенке пустила, а то с краю страшно. Ну, вот мы и пришли на мою квартиру. Нагульнов вошел во двор, звякнул щеколдой дверей.